Мазуры сам с любопытством ждал, что Ольга ответит. А она промолчала. Вместо ответа достала наган из кармана, задумчиво его оглядела, благоразумно держа указательный палец подальше от спуска и весьма многозначительно поиграла воронёной опасной игрушечкой, так что получилось даже лучше любых кровожадных реплик. Доктор присмотрел Мысленно поаплодировав Ольге, Мазур вышел из-за ствола, подошел, бросил палки на земь и молча опустился на корточки, сделав жене знак, чтобы кинула сигаретку. Так и не сказав ни слова, жадно докурил до фильтра, тщательно погасил окурок о ствол, сунул в жесткий мох и встал. — Вперед! Нам еще ночлег искать! Сначала они увидели скалу, вздымавшуюся над потемневшей вечерней тайгой. В лес темнота приходит гораздо раньше, чем на голой равнине, и Мазур уже начал думать, что ночевать придется прямо здесь, под деревьями. Однако впереди стало словно бы светлее, значит, обозначилось открытое пространство. Пройдя метров двести, они обнаружили, что это и в самом деле березовое редколесье, И по березняку идёт довольно широкая дорога. Заброшенная, правда, давным-давно, не только травой поросла, кое-где вытянулись тоненькие берёзки в человеческий рост. Молодые сосенки, ещё угадываются колеи, судя по ширине, оставленные не автомобильными колёсами, а тележными. Но ездить по ним перестали, похоже, ещё до рождения Ольги. Одна сосенка росла как раз из сглаженной временем узкой канавки. А впереди виднелась черная скала, напоминавшая очертаниями застывшую морскую волну с картин Хокусая. На ее вершине Мазур разглядел редкие деревья, словно зубцы полысевшей гребенки, и еще какой-то странный треугольный силуэт, больше всего похожий на геодезический знак. После короткого раздумья Мазур решительно двинулся по дороге. Благо вела на юг, куда они и стремились». отклоняясь от избранного им курса градусов на 10, невольно ускорил шаг, как будто впереди их ждал надёжный приют с потрескивающими в печке поленьями, котёлком тёплых щей и мягкой постелью. Глупости, конечно, мечты, но впереди и в самом деле может отыскаться какая-нибудь заброшенная избушка, а это всё же лучше ночлега под деревом. И в смысле обороны, кстати, тоже. Вокруг всё темнее. Они шагали по заброшенной дороге, и скала волна вырастала на глазах, становясь всё громаднее. За поворотом открылась неширокая мелкая речушка с ветхим мостом, а за мостом продолжалась дорога, плавно сворачивающая вправо к скале. Мост в сумерках выглядел вполне исправным. Мне когда было осматриваться, скоро совсем стемнеет. Луна хоть и показалась над вершинами деревьев, но высоту ещё не набрала. И Мазур решительно двинулся вперёд. Перила давно рухнули, лишь остатки столбиков кое-где торчат. Два бревна посредине выпали, но те, что остались, достаточно широки, чтобы под ними пройти. Осторожно попробовал ногой. Твёрдое дерево, никакой трухлявости. Двинулся вперёд. как по скользкому льду, готовый в любой миг отпрыгнуть, если под ногой начнет проседать, и помаленьку-полегоньку оказался на том берегу. Обернулся, махнул рукой и негромко свистнул. Потом предупредил. — Не все сразу. — Цепочкой. — Но мост такое впечатление выдержал бы всех. Ответ простой. — Лиственницы, конечно. Вокруг ее хватает. А бревно из лиственницы, если... И не вечное, то долговечное. И дом, и мост простоит лю 300, не сгнив и не затрухляв. В Екатеринбурге есть мост вполне современный постройки, стоящий на месте бывшей плотинки, и в основании до сих пор покоятся лествинцы, уложенные туда при государыне Анне Иоанновне. Свернули направо, следуя за дорогой. И когда впереди возникли черные силуэты, которые могли оказаться только крестьянскими избами и ничем другим, Мазур и не подумал удивляться. Он только замедлил шаг и вынул револьвер. Но видел уже, что не видно ни единого огонька, ни единой искорки, и ни звука не долетает от десятка домов, стоящих по обе стороны заросшей дороги. У ближайшего давно провалилась крыша, голыми рёбрами странными треугольниками чернеют стропила, и у того нет крыши, и у тех двух. Все как-то незаметно остановились. Луна, почти полная, всё выше поднималась на безоблачном небе, сиявшим мириадами крупных звёзд на фоне жёлто-серебристого диска чернела вершина скалы и тот самый геодезический знак. Дома отбрасывали густые тени. Прекрасной была ночь. Как нельзя лучше подходившая для прогулок с девушкой. А вот для диверсанта, наоборот, совсем не привлекательная. К часовому в такую ночь подкрасться гораздо труднее. «Ну что?» «Пошли», — тихо сказал Мазур. Они шагали по единственной улочке заброшенной деревни — Мазур насчитал двенадцать домов, больших и добротных, некогда пятистенков, крестовых. Но крыши чуть ли не у всех провалились, окна сияют выбитыми стеклами, а кое-где вообще не осталось рам. Заборы кое-где покосились по чище пизанской башни, где и вовсе рухнули, то же самое и с воротами, во дворах растет высокая трава. На крайних домах лежит угольно-чёрная тень, отброшенная нависающей скалой. По близости плещется, лапочет вода. Речушка струится совсем рядом, на задворках, мимо огородов. Вон банька, выглядит совсем целой, вон колесо от телеги валяется посреди двора. Проржавевшая насквозь, видно в лунном свете толстая цепь тянется от полурассыпавшейся собачьей конуры. полное запустение. А зверей тут быть не может, опасливо спросила Вика. Что им тут делать? пожал плечами Мазур. Это только в кино в таких развалинах полно волков с урдалаками. И Николаевля свернул к дому с относительно целой крышей. Вот тут и обоснуемся. Нет разницы. Думаете, они отстанут? Спросил доктор. "Думаю", сказал Мазур. "Мы же не диверсанты, а они не полк СС. Это охота, не забывайте. Вот когда мы прорвёмся подальше от этих мест, они зашевелятся, уверен, устроят жуткое браконьерство. А пока нет им причин особо беспокоиться". Он и в самом деле так думал. Действия охотника даже подобного Прохору всегда укладываются в определённую логику. Вряд ли Прохор станет устраивать ночное нападение, учитывая специфику дичи, оно обернётся встречным боем. Ночью в тайге в заброшенной деревне шансы на Гана и охотничьего ружья в общем равны. Да и здешний соколиный глаз в темноте лишится всех своих преимуществ, а собаки ничем не помогут. Мазур знал, что делал, заставив всех ещё до того, как вышли к мостику, снять обувь и прилежно тащить её в руках. Последний фокус в обуви. Теперь он не сомневался, очень уж хорошо помнил поведение собак. Едва достигнув того места, где беглецы разувались перед тем, как пройти по равнине, лайки потерялись след. Так и должно быть. Лайка собака особая. За тысячелетия натасканы исключительно на зверя, а адские труды и нешуточное количество времени потребуется, чтобы воспитать из нее нечто вроде лагерной овчарки. Невероятно сложно сделать из добряка Сен-Бернара служебно-розыскную собаку, а из баломки — ищейку, а из лайки охотника за людьми. Генотип не тот. Когда невезучий толстяк выскочил из укрытия, лайки проявили кое-какое любопытство и не более того, они не видели в бегущем дичи добычу. Значит, весь подвох в кроссовках. Голову можно прозакладывать, обработанной чем-то весьма стойким, источают аромат, который человек не чувствует, а вот охотничья собака ловит на зрям мгновенно. Лайки идут не за людьми, а за следами их обуви. Но от такого открытия ничуть не легче. Весь путь босиком не пройдёшь, заменять обувь нечем.